Глава 14. Клубок разматывается. Ночная тревога напугала жителей города, дала повод к всевозможным слухам и сплетням. И уже вечером следующего дня в Золотом Баране событие это обсуждалось на все лады. Каждый из посетителей Харчевни старался доказать присутствующим, что его догадки по этому поводу наивернейшие страсти, подогретые вином, разгорались, дело доходило чуть не до рукопашных схваток, и Джанинне приходилось весь вечер пускать в ход то свои женские чары, то тумаки. Каждый спешил в харчевню, зная, что там он наберется самых последних новостей, и наплыв посетителей был необычайно велик, что было только выгодно хозяйке. Но беда в том, что дело касалось крепости, капеллана, и самого консула, и давала повод к слишком резким выражениям по адресу духовенства и чиновников Светлейшей Республики. А этого Джанинна боялась пуще всего на свете. Случай с капелланом оживил монотонную жизнь крепости. Только и было разговоров, что о ночном похождении отца Бартоломео. Консул приказал крепче закрыть плиту потайного хода, и приставить к ней часового. Однако скоро всем надоело обсуждать это происшествие, тем более что цирюльник Рудольфу успел многим нашептать, что святой отец неравнодушен к женскому полу, и пал жертвой пылкой страсти к прихорошенькой Горячанке, посулив ей за благосклонность довольно большое количество флоринов. Горячанка взяла флорины вперед, а когда дело дошло до первого свидания, она зло надсмеялась над своим доверчивым поклонником и у выхода из потайного хода по ту сторону стены устроила ему такую встречу, что капеллан еле унес ноги от бастонады, учиненные ему друзьями красавицы. Эта версия была принята большинством, тем более что репутация Рудольфа, как всезнающего человека, прочно укоренилась за ним. Все этому поверили, Смеялись цветистому рассказу цирюльника два дня, а на третий эти разговоры уже всем надоели, и вновь воцарилось прежнее однообразие. Единственный человек, который долго не мог прийти в себя от всего пережитого, был сам виновник тревоги. Дней пять после ужасной ночи отец Бартоломео не выходил из дому. Он приказал Мартину два раза в день натирать его настоем перца и анакардиума. И строго-настрого обязал слугу говорить всем, что капеллан болен, а вместе с тем хорошенько слушать, что говорят о нем в крепости. Но мартину уверял, что ничего особенного не говорят, и в крепости все идет по-старому. Это еще более расстроило отца Бартоломео. Он не спал, плохо ел, ломал голову, как быть, как оправдаться перед сеньором Дагуаско. А верить этому негодяю Мартину, что все спокойно, было бы так же глупо, как верить чудесной помощи святого Ремиге. Надо сказать, что Рудольфо все пять дней мнимой болезни Капеллана не появлялся в его доме, а отец Бартоломео не хотел звать его к себе. Это объяснялось тем, что священник, зная все, как ему казалось до страшной ночи, теперь не знал ничего. А хромоногий не только все знал тогда, но и теперь все знает, и какая-то степень участия его в чуде, несомненно. Рудольфо вырастал в глазах капелланы из хитрого пройдохи в опасного соперника, а, быть может, и в прямого врага. Эта мысль неотвязно преследовала капеллана он боялся цирюльника. Был еще один человек в крепости, на которого ночное происшествие у башни Румбальдо произвело странное, волнующее впечатление. Это был солдат Пьетро. Он честно и точно исполнил тогда все, чего требовал от него цирюльник. Он не пропустил сигнала и вовремя поднял тревогу. После этого прошло уже несколько дней, и обещание Рудольфа сбылось. Никто не сделал ни ему петру и никому из его товарищей никакого замечания. Правда, вся эта история свелась к потешному пустяку, к насмешке над отцом-капелланом, по-видимому, не в первый раз пускавшемуся на веселую ночную прогулку, но стоило ли из-за этого беспокоить всех высших начальников? Пугать горожан? И затея цирюльника казалось Пьетро непонятной. Три дня он ломал себе голову, пытаясь придумать какое-нибудь объяснение, а на четвертый решился заговорить об этом с цирюльником. Тот рассмеялся и, хлопнув его по спине, сказал, «И охота тебе ломать голову над таким пустяком! Пора позабыть! А как наш приятель Гвидо? Совсем поправился?» «Ну и отлично!» и Родольфа заковылял, напивая веселую канцонетту. Этот разговор происходил утром у дверей казармы, а вечером того же дня, когда Пьетро пробирался между столами к выходу из Золотого Барана, цирюльник, сидевший с каким-то пьяным человеком, которого Пьетро никогда раньше не видел в харчевне, схватил его за рукав и, притянув к себе, тихо сказал, «Если бы не твоя честность, Сидеть бы мне с крысами в круглом погребе. Потом, выхватив из руки пьяного кружку с вином, передал ее Петру. Выпьем, крикнул он, за солдат светлейшей республики, и ударил своей кружкой о кружку в руке удивленного Пьетро. Пьяный незнакомец только икнул, и следя красными осоловелыми глазами за движениями пьющих, Пробормотал что-то на ломбардском наречии. «Этот благочестивый пьяница из Бергамо, как ты, вероятно, заметил, — пояснил Рудольфо, — благодарить Мадонну за избавление от десятой кружки, которая помешала бы ему сегодня вспомнить Аве-Мария. «Спеши, Пьетро! Слышишь колокол?» «А вы? — спросил Пьетро. — Я успею. Спокойной ночи и еще раз благодарю тебя!» «За твою честность!» Со звоном колокола многие поднялись уходить, и на лестнице, в сутолуке, распевавших песни людей, Пьетро подумал. «Нет, за такой пустяк в погреб не сажают». Долго еще потом он ворочился на нарах, никак не мог уснуть и все слушал, как воет ветер. Вот с кампи, тот спокойно спал все эти ночи. Приключение Капеллана понравилось ему, как нравились новеллы де Камерона, только те были придуманы знаменитым флорентинцем, а это действительно произошло на глазах у всех. Скампи не мог без смеха вспомнить жалкую фигуру отца Бартоломео, вылезавшего из потайного хода с голыми коленками, выглядывавшими из-под изодранной собакой султаны, и уморительнейший возглас цирюльника — «Воскрешение Лазаря!» Даже консул не мог тогда не улыбнуться. Только жаль малинового паландрино. На следующее утро Скампи заметил на нем какое-то пятно, не поддававшееся чистке. Если бы не это, правда, все случившееся было бы чрезвычайно забавно. А рассказ Рудольфу о любви капеллана к гречанке? Разве это тоже невосхитительное новеллино, которое может родиться только в прекрасной солнечной Италии? Непременно надо сказать Рудольфу, чтобы он показал эту горячанку. Странно только одно. На следующий день после истории с капелланом консул стал заметно мрачнее. На заседании комитета он был особенно строг и сух со всеми присутствующими даже два раза резко оборвал выборного от горожан, пытавшегося обойти статьи устава об уплате налогов. Что с ним? Скампи отлично понимал, что дело управления крепостью и округом становится изо дня в день сложнее. Но это не первый день так. А Денегро, всегда такой спокойный и сдержанный, сразу изменился а, может быть, случилось что-нибудь гораздо более важное, чем постыдное похождение капеллана. Все дела и бумаги, самые секретные, проходили через консульскую канцелярию. И секретарь не мог не знать обо всем. Неужели какие-нибудь сведения дошли до консула, миновав его секретаря? Это сомнение, как пятно на паландрино, Мешало скампе быть в хорошем настроении, но все же не настолько, чтобы не спать по ночам. Скампи ошибся, подозревая, что хотя он и секретарь консульского управления, но не столь осведомлен, как консул. И действительно, всякого рода секретные сведения доставлялись консулу, минуя канцелярию, а Денегро предусмотрительно не сообщал их до поры до времени мессеру Джорджио не без основания полагая, что легкомыслие и чрезмерная самоуверенность молодого человека могут принести вред. Материалы негласного надзора за чиновниками республики, служащими в крепости и горожанами передавались непосредственно консулу во время еженедельных докладов пристава. Добросовестный и преданный интересам республики, умелый и ловкий человек, Дезидерио Сантинелли был уже несколько лет незаменимым помощником консула. Пользуясь правом более частого отсутствия из крепости по всякого рода поручениям, свободного выхода и входа в любой час, да и сам по природе своей, будучи очень замкнутым человеком, Сантинелли мало был заметен. Все знали о его существовании, знали, что он обязан высылать и проверять ночные патрули по городу, и не замечали редко попадавшуюся на глаза и ничем особым не отличавшуюся фигуру пристава. Не замечал его и Скампи, тем более, что ни разу не встречался с ним в консульском замке, Денегро уделял приставу самые ранние утренние часы. И вот, месяца за два до происшествия с Капелланом, Доклады Сентинелли стали полны сведений о заговоре братьев де Гуаско, направленном не только против самого консула, но и против всего установленного порядка управления страной. Сведения получались от самых разнообразных лиц, из кафы Скута и Салдаи. Из замка сеньоров нити заговора все ближе вели к крепости. Поощряемый указаниями консула, Сантинелли установил слежку. И за агентами сеньора Андриотта де Гуаско, живущего в Кафе, и за агентами его братьев Скуто, и в конце концов выяснил общую преступную картину и коварную сущность опаснейшего заговора. Исконные враги республиканских установлений и самого консула Салдаев Братья Дагуаско в своих действиях использовали настроение татарского населения Газарии, недовольного ханом Менглигереем за его двойственную игру и с генуэзцами, и с турецким султаном. Основная нить, ухваченная Сантонелли, привела его к дому Капеллана и помогла ему выяснить гнусную роль служителя церкви, о чем он и доложил консулу последующих ежедневных сводках, представляемых консулу, неожиданно выплыла фигура цирюльника, причем поведение его поставило в тупик не только Денегра, но и опытного полицейского. Несомненно, участвуя в заговоре, рудольфу вместе с тем как будто мешал его осуществлению. Консул и пристав ни минуты не сомневались, в хитрости и ловкости цирюльника, и это еще больше их удивляло. Ночное происшествие у башни Румбальдо доказывало и правильность всех добытых сантинелей сведений, и несомненность противодействия Рудольфо планам заговорщиков. Но почему? В ту тревожную ночь, когда улеглась общая тревога, и обитатели крепости разбрелись по домам, консул вызвал к себе пристава, и они решили продолжать наблюдение и быть на чеку. Первая неудавшаяся попытка может только еще больше озлобить Дагуаско. Что же касается непонятного поведения цирюльника, — Я это беру на себя, — сказал Денегро. — В его участии в заговоре на стороне сеньоров Скуто я решительно не верю. Пристав мог только пожать плечами и развести руками. — Мы с вами чиновники, — продолжал консул. — А Рудольфо — фантазер и поэт. Он верный сын республики, но на свой особый и непонятный нам лад. Денегро решил не придавать до времени глазки имеющиеся у него сведения. Надо действовать самостоятельно и осторожно. Как бы в ответ на его мысли, в помощь ему, на следующий же день по крепости и предместьям разнесся слух о любовном похождении капеллана, пущенный цирюльником Рудольфа и принятой всеми за достовернейший. И Динегро сам сделал вид, что поверил этой пустой болтовне.